Глава 27. Возвращение. «Все было зря, Юрген», — отчетливо и громко, чтобы перекрыть шум помех, произнес в трубку Тейнер. «Никакой телефонной линии не существует. Кашин и девушка погибли». «Варианты?» — с тревогой спросил Юрген. «Кашин. Он пытался отключить генераторы и уйти по тоннелю». но, как выяснилось, поле стабильности сохраняется и при отключенных генераторах». «При отключенных генераторах?» — удивленно повторил ю р г е н «Да, Кашину удалось их отключить, и тем не менее, все мы живы. Значит, возможность каких-либо манипуляций с полем тоже отпадает?» «Похоже на то. Что ж, отрицательный результат тоже результат». рассудительно заметил Юрген. «Теперь мы, по крайней мере, знаем, что в этом направлении работать бесполезно. Ну, а о том, что делать дальше, поговорим, когда вернетесь». «Мы, похоже, крепко влипли, Юрген. У нас за дверью скопище вариантов. Есть какие-нибудь идеи?» «Даже две. Нам остается либо просто ждать, надеясь, что, в конце концов, варианты расползутся». «Либо прорываться к лифту». «Мы тоже поработали мозгами», — сказал Юрген. «Огонь — наиболее эффективное средство борьбы с вариантами из тех, что мы располагаем. У нас имеется 2 0 0 с о т л и т р о в а я бочка спирта. Если мы выльем его на лестницу, он протечет до самого низа. Вам останется только подпалить его. В огне вариантом будет не до вас». а ваши армокостюмы, надеюсь, достаточно надежны для того, чтобы пройти сквозь пламя. Спирт, по сравнению с другими горючими жидкостями, хорош еще и тем, что быстро прогорает и температура горения у него не слишком высокая, и вам легче, и есть уверенность, что стены выдержат». «Ну как?» Тейнер посмотрел на свою команду, слушавшую разговор через внешний динамик. «По-моему, неплохо», — сказал Латимер. «Годится», — уверенно заявил Хук. «Армакостюмы должны выдержать», — кивнул Стинов. «А что нам еще остается?» — пожал плечами Волков. «Не оставаться же здесь навсегда», — добавил а с а т а «Должно быть, лучше ничего придумать не удастся», — сказал в трубку Тейнер. «Ждите», — ответил Юрген. «Я свяжусь с вами, когда все будет готово». «Интересно, о каких дальнейших планах собирается поговорить с нами Юрген?» «Ни к о м у конкретно не обращаясь», — спросил Латимер, когда Тейнер положил трубку. Ему никто не ответил. «Нет, но все же», — продолжал настаивать Латимер, «что мы еще можем предпринять для своего спасения?» «Для начала было бы неплохо добраться до сельскохозяйственной зоны», — невесело произнес Асата. «Ну а потом...» — стоял на своем Латимер, — как можно собственными силами выбраться из сферы? — Можно попытаться подняться в сектор Ньютона и посмотреть, что стало после взрыва с челноками, — не очень уверенно предположил Тейнер. — Возможно, какой-то из них пострадал не так сильно, и его удастся восстановить, используя части, снятые из других челноков. — Это работа не на один день, — мрачно заметил Волков. — Да и варианты не дадут нам спокойно трудиться. Сектор разрушен, изолировать его от этих тварей нереально. — Для того, чтобы поднять челнок в воздух, нужно будет сначала расчистить стартовую площадку, — добавил Осата. — Полностью согласен с вашей критикой, — развел руками Тейнер. — Но ничего другого мне в голову не приходит. — Нужно попытаться наладить отношения с Сомом, — сказал Стинов. Он — наша последняя надежда. «Не очень-то я в него верю», — покачал головой Хук. «Скользкий он, как и все остальные твари». «Самосознание Ома пока еще не сформировано окончательно», — возразил Стинов. «Ему и самому не до конца ясно, что он из себя представляет». «Вариант он и есть вариант», — пренебрежительно махнул рукой Хук. «Ничего хорошего от него ждать не приходится». «Ты и от Юргена вначале ничего хорошего не ждал», — заметил Тейнер. «Юрген — человек», — парировал Хук. «А Кашин? Кто, по-твоему?» «Пустой разговор», — снова махнул рукой Хук, на этот раз почти безнадежно. «Что вы от меня хотите услышать? Кто чего стоит? В количественном выражении?» «Кто из вас мог предположить, что Надя станет помогать Кашину?» «Какую отметку вы выставите этой несчастной девочке?» Ответом ему было молчание. «Ее не в чем винить», — произнес наконец Волков. «Нам следовало хорошенько подумать, прежде чем брать ее с собой. Мы подошли к ней с собственными мерками и представлениями о пределах человеческой выносливости. В то время, когда мы все были вместе, мы почти не обращали на нее внимания». а девушка находилась на грани нервного срыва. Вспомните, она почти все время молчала, замкнувшись в себе. Ужас, засевший у нее в душе после дней, проведенных среди вариантов, снова всплыл, когда Кашин сказал ей, что сфера обречена на гибель. Она, скорее всего, и сама не понимала, что делает. Просто хотела спастись. «Верно», — тяжело вздохнул Тейнер, — «Еще одна жертва на моей совести». «Ты и Кашина посчитал?» — удивился Хук. «Вельт», — пояснил Тейнер, — «теперь ему уже не на что рассчитывать». «Да», — поскреб затылок Хук, — «у Германа дела хуже некуда». Развернувшись, он с раздражением пнул ногой тумбочку, на которой стоял телефон. «Сволочь!» «Это ты о ком?» — поинтересовался Волков. «Догадайся с трех раз», — цыдя слова сквозь зубы, предложил ему Хук. Конец невеселому разговору положило прерывистое попискивание телефонного з у м е р а «Да», — сорвал трубку с телефона Тейнер. «У нас все готово», — сообщил Юрген. «Можем начать, как только получим команду от вас». «К бою», — скомандовал Тейнер. В последний раз проверив надежность всех соединений армокостюмов, Люди надели шлемы и опустили лицевые щитки. Два-три вздоха, чтобы проверить работу фильтров. На руках у каждого перчатки, подсоединенные к защитной системе армокостюмов. Щелкнули загоняемые в винтовке новые обоймы и баллоны для огнеметов. «Сколько времени вам потребуется, чтобы вылить весь спирт?» — спросил Тейнер у Юргена. «Четыре с половиной минуты», — точно ответил тот. Мы используем откалиброванный насос.